Аннотация Санкт-Петербург целиком соткан из загадок, мифов и легенд. Чего тут только не услышишь, что в глубокой древности на месте Петербурга существовал некий загадочный город, осколок неизвестной цивилизации прошлого, что император Петр I возводил новую столицу не на пустом месте, а на руинах старого города что Александровская колонна — один из артефактов древности, поскольку вырезать из цельного камня и обработать такую громаду просто невозможно, что под Литейным мостом находится камень, использовавшийся некогда в языческих жертвоприношениях, что если зайти в подвал дома с ротондой, выйдешь из него уже глубоким стариком. В Петербурге нет ни одного дома, ни одного памятника, чья история не была бы опутано путиной тайн. Попробуем заглянуть за кулисы столичной жизни, чтобы понять, насколько таинственна и непостижима история этого мистического города.